Вдвоем мы это провернуть не сумеем, напористо говорил Степанов. Нужно прикрытие со стороны руководства и делиться нужно. Мы же не беспредельщики и не крысы. Партизанщина не для нас. Надо так обставиться, чтобы в случае чего к нам претензий не было. Поэтому главное убедить Синеватого, чтоб он согласился. Он вообще-то мужик трусоватый. «Не боись, на такое бабло он подпишется», – задумчиво ответил Васильев. «А вот насчет претензий. Их много будет». «Ты что думаешь, что синеватый на себя все примет?» Они сидели на даче, пили чай с бутербродами, время от времени выходили во двор и контролировали обстановку вокруг. Правда, сейчас меры предосторожности были излишны. Но оба понимали, если они переступят черту, то оглядываться придется даже во сне. С дона дул прохладный ветерок, сумерки сгустились, и хозяин включил освещение. «Да ничего я не думаю», — вздохнул Степанов. риск конечно, есть. Только кто не рискует, тот не пьет шампанского». «Знаешь, кто любит эту присказку?» «Знаю. Вся эта шелупень, которая на нарах чалится, и которая шампанское не пьет. Вот то-то». «Можем ничего не делать», – пожал плечами Бэтмен. «Тогда выходит, что мы только языками болтать умеем. Испания, Америка. Об одной Африке не мечтали».